Готовеня Вешенка. Тем временем Клаус распятношить. Я тебе говорю, Джоно. Спросил он у девчачек. Конечно. Ответили они и вместе повелика было на ложейку. Там Дори уже поджидал Винни. Понял, Аньки. И кое-что ещё. А что здесь делает отца? спросил Анна. Это же Милли! воскликнула Аника. Милли? Кони не поверила своим ушам. Когда она была здесь в последний раз, она забрала была лишь у на руке. А теперь? Только они говорили, что это та самая малышка Милли. А своих мам". Объяснила Анька. Милли, смотри. Кони, Анна и Билли опять в нас здесь. Адишала бежала к девочкам и позволил себя погладить. Она нас не помнит, сказала Милли. Мы её тоже не знаем, засмеялась Конни и погладила волнистую шерсть. О, ты отлично вспоминаешь лица и помнишь их годами, рассказала им Аника. И вообще, они необыкновенно умные. Но умнее всех моя Милли, Милли танцует. Аника описала рукой круг, и Милли закружилась. Аника поняла руку, и Милли попрыгнула в воздух. Как классно! Ах, лакони, Милли толкнула Анику. Ай, мне сейчас тебя нечем угостить. Аника покраснела. Я тебе похоже принесу, обещаю. Кажется, Милли ее поняла. А почему она здесь? С вами? Пойди Анна. И ты здесь, но не верхо. Захихикала Билли. Я Милли. Из я выкормила Милли и вотёчки. Я её вместо Мати, объяснила Аника. Вот почему ей хочется всегда быть со мной. Брать Милли в Бразилии в доме меня не злишили, а в школу ей подавно. Но на улице она постоянно ходит за мной госика. А поскольку я чаще всего вай с виньи и доли, они поружейсь. Это видно невооружённым глазом. Милли давно убежала обратно к лошадкам. Они посидь бок о бок, иго не сразу заметила, как им хорошо вместе. Если снова Долли, то Милли на пастбище, чтобы Виньи не скучала в сказала Аника. Вообще, я сюда, Только вами она. Как назло, к ней подошёл Клавс. Он принёс пустую лубри. Что здесь опять делать, Милли? Подочанившись, спросил Клаус. Что красавицы говорить? Милли должна прицепиться в своём стаде. Её стада Вини и Доли, запротестовала Аника. Вздохнул Клаус. Нельзя, надо приединить Милли к острову. со вздохом открыла ворота. А, идём, Милли, идём. Однако Милли не хотела никуда уходить и продолжала жевать травку, как ни в чем не бывало. Вот видишь, она хочет остаться здесь, настаивала Аника. Милли не знает, что делаешь, вот и нет, она всё понимает. Мне подходит, дома. Аника. ты её уведёшь сюда? спросила Пони, видя, что по-прежнему не уходить. С помощью Винни, сказала Аника, и увела паствище своего пони. Милли побежала за ним. Но чем ближе они подходили к лужайке с овцами, тем мельче и винни и Милли. И лишь потому, что Винни забежал в загон с овцами, Милли зашла туда за ним. Аника оставила их немного повести сам вдвоём, после чего увела Винни и быстро закрыла за ними ворота. Милли осталась с овцами и долго и печально смотрела им вслед. "Овиды, они несчастны", сказала конне. "А никаким нула. Божья воля". Милли бы всегда послать с Винни и Долли. Проведя еще некоторое время с лошадьми, Аника, конни, Анна и Белли вернулись навен. как раз покакал на гнилой доушке свой Что это за чудоще? Изумилась Конни. Это наш картофелекопати, объяснила Аника и побежала к папе. Вы всего небудь забирать картошку? потресела спросила Аня. Да. Клаус вышел из трактора. Как только приехала наша мама Энн, и я поедем на поле. Я тоже хочу участвовать. Сбор урожая готовили, возразила Аника. У тебя осень, напомнил Клаус. Всё равно, настаивала Аника. Это главное событие осени. вдруг мы сумеем вообще не помочь? предложила Конни. Нет, нет, отмахнулся Клаус. нужно. Нужно, Аника и обернулась к Конни, Ани и Билли. Это так весело. Копатель выкапывает картошку, она оказывается на бегущей ленте, и нужно ее быстро сортировать, пока она не принесла с него тебя. «О, да! Мы хотим, хотим поехать, баба и запрыгали вокруг Клауса. Тот закатил глаза и закрыл уши руками. Аняка дернула его за рукав. «Ты же всегда говоришь, чем больше помощников, тем лучше!» «Привет, привет. Кто это у нас тут?» К ним подошел Эрнст, помощник на ферме. «Девочки, просят с нами на поле собирать картофель». Пожаловался ему Клаус. «Так это чудесно. Столько беседных рук, с ними мы вмиг убираемся!» Вовсе не это, Я наوشу этих бабин, Кируша, не волнуйся. Пообещал Тенск и подмигнул девочка. Присваишь, да? Конечно. Замечачатые подушки. Тогда ты Ваня, пустишь её сама. Наконец сдался Клаус. Мы ну так можем снова пообещать. Сейчас скажу. Аника убежала в дом. Клаус был их И когда девочки с Энсом приехали на поле, картофелепатель уже был готов к работе. Энс объяснил им, как он работает. Взять внизу, мажьы лопаты, аккуратно картоху копать. Земля вся за ним. Ко мне перчатки, как и все остальные. Какой цвет красивели? Аня, вы будете смотреть только на картошку. Клаус не мог проявить рёдь от немец. Провечал Энст. На верхнюю часть обеины леты попали первые картофели. Сначала бьём села против кожи. Ставим потигу силы, ну, некую или картошку. На такую. Энст показал им пару упакованных картофин. Они бегут вокруг, ясно. Дети закивали. Что ж, тогда лачим. Сказал Энст и протянул движение. и по нему травы и раздавленные овощи полетели обратно на поле. Это было похоже на игру. Эй, А картоша, Им было очень весело. Экс, sayang sang Kasegania. И убирался тоже посмотреть девочки. И если только успевал то, что нужно запрятать, то ской остался без дела. Вдруг картошка закончилась. Уже всё, агачивые Мы сейчас загрузим первую для хранения, объяснила Аника. продолжим. Ура! Кони второй заход. За ней последует третий и четвёртый. В Ксекасов склад быстро заполнился. Как много картошки, как И вся так подбор. большая и красивая. Пришёл Восток Энст. Хоть Аника посияли. Договорись.